Сноска 2. Статистика показывает, что мужчины более тяжело переносят измены супруг и разводы, нежели женщины, что выражается в более высокой доле мужчин в статистике самоубийств, инфарктов и тому подобных несчастий, происходящих после названных событий.